Глава четвертая. Авары и их прихвостни, практически без проблем занявшие все причерноморские степи, конечно же не могли на этом остановиться и обрушились всей своей мощью на северные провинции Ромейской империи, Фракию и Дакию. Но первыми под удар попали оставшиеся славянские племена, кои сильно пожалели, что доверились лживым греко-ромеям, они ушли, как остальные, пусть и в суровые северные края, но зато безопасные. Хотя, казалось бы, вот она, желанная и вполне плодородная земля, коей более чем достаточно для выпаса в сотни, а то и тысячи раз большего количества скота, но они пригнали с собой. Но скот скотом, а люди людьми. Люди же траву жрать не будут, а на молоке и мясе далеко не уедешь. Требуются овощи и фрукты, а также злаки. Самим же все выращивать западло, ведь степняк лишний раз с коня не слезет, даже с сыт из седла. Кроме того, племена за эти годы миграции сильно пообносились и требовались в больших количествах ткани. Конечно, что-то они производили сами, то есть тянули шерстяную пряжу, из чего ткали полотно. Но помимо шерсти хотелось и другого прочего, того же льна и даже шелка. Можно все купить, но зачем покупать, ведь это дорого. К тому же, когда можно все взять бесплатно? Сначала совершив набеги, а потом истребовав в качестве дани регулярные поставки всего необходимого. Славяне, что сначала понадеялись на защиту ромеев, резко поумнели, когда тебя используют в качестве коняшки для гонок на колесницах, вообще очень быстро наступает прозрение. И ломанулись кто куда. Часть побежали в южные регионы Фракии и Дакии, и даже дальше в Македонию. Вот только никто их там не ждал с распростертыми объятиями. Несмотря на недавно отгремевшую эпидемию, так называемой «юстиниановой чумы», свободной земли практически нет, всю лучшую заняли выжившие. Часть славян, примерно треть от оставшихся, вспомнив об ушедших сородичах, поспешили к ним на север, через земли гипидов. Еще часть, где-то с четверть, осталась на месте, понадеявшись на горное укрытие «Но да кто им доктор?» Надо сказать, что у гипидов тоже все обстояло не слава богу, ведь их земли располагались практически в самом центре среднедунайской низменности, пусть и на некоторые возвышенности между Дунаем и Тисой. Так что нет ничего удивительного в том, что пришедшие в Дунайские степи гуры решили увеличить свои пастбища за счет земель гипидов. Да, земли те гористые, Но не сказать, что горы там такие уж крутые. Пленник, всех пустишь, отпустишь, и платить будешь, ебда. Скорее наоборот, там преобладали сопочные холмы, среди которых хватало пригорных для выпаса столько <служда> Так что гипиды подверглись сильнейшему прессингу с <служда> другом, друг с другом и не спрятаться там, не скрыться. Куда деваться благородным горцам-разбойникам, что не так давно вместе со славянами сами прессовали гунов? Только бежать быстро и далеко. В изначальной исторической последовательности они тоже подверглись прессингу со стороны степняков, только авар и ушли сначала к своим сородичам Лангобардам, что обитают чуть западнее, на другой стороне Дуная а потом вместе с ними сдриснули в Италию, где, в свою очередь, разгромив Ромеев, основали свое королевство. Но сначала гипиды по старой памяти запросили помощи у своего союзника по набегам на гуннов. «Я бы рад вам помочь, но вы должны признать, что ваши земли не удержать. Очень уже неплохие для того, чтобы держать там оборону, и вы сами это понимаете». Гипиды погрустнели, да, Они сами все прекрасно понимали. «Вам нужно уходить». «Да, мы думали об этом», — признался вождь Египидов Наймар. «У вас два пути. Первый — отойти к своим сородичам Лангабардам». Наймара согласно кивнул, показывая, что именно об этом пути они и думают. «Но как долго продержатся сами Лангабарды? Год? Два? Потом и им придется уходить, и вам вместе с ними? Снова?» теряя имущество и людей от преследователей и болезней. А уйти вы с ними сможете только дальше, на запад и юг, в земли ромеев. Но не мне вам объяснять, что ромеи сейчас на пике силы. Их армия одерживает одну победу за другой. Ромейская армия в Европе сейчас действительно одерживала одну победу за другой. И победы эти у всех на слуху. И даже в Персии, где до этого... Положение на фронтах, наоборот, оставляло желать лучшего. Если не сказать сильнее, ситуация кардинальным образом изменилась после того, как туда из Крыма перебросили плененных русам и проданных им ромеям кутригуры в количестве 10000 из которых сформировали два конных легиона. Имелась такая практика у ромеев в не самые лучшие времена из рабов делать солдат. В случае с Кутригурами их лояльность обеспечивалась тем, что в Крыму в качестве заложников остались их семьи. В общем, войти в земли Ромейской империи сейчас – это стопроцентное сильно огрести. К этой мысли Рус и подводил гипидов. Собственно, они это и сами понимали. И пока империя не ослабнет в боях с Аварами, гипидам с Лангобардами ничего не светит. А это долго, еще лет десять ждать. Тем более, что ситуация на юге стараниями руса исправилась «Но я вижу, ты что-то хочешь нам предложить?» Заметил проницательный Наймар. «Хочу. Я хочу позвать вас к себе. Наши горы гораздо более надежные в плане защиты от врагов. Большим силам у нас не пройти, и мы сможем от них оборониться. Это раз. Два». Там, за горами, полно свободной земли, где вы сможете осесть. Хотя, конечно, как у нас говорят, в каждой бочке мёда есть ложка дёгтя. В качестве такой ложки с дёгтем выступает суровая природа. Гораздо более суровая, чем та, к которой вы привыкли. Но тут уже вам самим выбирать хорошую природу и смерть от мечей, или же суровые края и возможность мирной жизни для простых людей. Рус очень хотел перенаправить миграционный поток влево этого германского племени на север, а в перспективе еще, если не всех лангобардов, то хотя бы часть их также утянуть к себе. Как и все германцы, воины не крепкие, и такие никогда лишними не будут. Главное держать их буйный нрав в узде. Кроме того, ему требовалось чем-то замещать рабов. Сейчас он избавляется от анагуров, а Рэшт постепенно выкупает своих сородичей, Потом через два года придется избавиться от пленников из числа Балтов, Ятвягов и прусов. ибо для них он тоже определил пятилетний срок рабства. Так-то, конечно, заманчиво оставить их рабами насовсем, но в перспективе это мина замедленного действия, которая, как это водится, взорвется в самый неподходящий момент. Так что всех пленников лучше постепенно ассимилировать, а в перспективе вообще отказаться от такого явления, как рабство. Мало того, что из-за этого экономика сильно страдает, так ведь есть еще от этого явления и скрытая угроза для самого общества. Оно ведь как сначала в рабах можно держать только чужаков, а потом до своих дойдет. К чему в итоге и пришло, начавшись с закупов, холопов и тому подобного непотребства? Конечно, часть бывших рабов останется на месте и продолжит работать в шахтах уже как свободные, ибо это в плане результата по оплате выгоднее, чем обрабатывать свои крохотные делянки у себя в диких лесах, да охотиться. Но часть все же уйдет с тяжелой работы в родные края. Тут, правда, русу сильно подфартило. А именно, начавшийся поток славянских родов и племен что прямо сейчас возмещает продаваемых арешту анагуров. Деваться-то им в зиму некуда, скоро осень, запасов своих нет, ведь бежали по факту налегке, сожрав в пути все, что прихватили с собой. Так что им не оставалось ничего другого, как брать в руки кайло и рубить руду. до да уголек, иначе им просто не выжить. за благотворительностью сейчас плохо, а так кормят, причем мясом. Изначально рус собирался возместить потери в рабочей силе за счет рабов из восточных балтских племен – жимаэтов, селов, ливов, ладгалов и прочих. Для чего часть оружия должна была направлена в тот регион? Дабы спровоцировать там хорошую войну, всех против всех с продажей неизбежно появляющихся пленников славянам. Но Лех пока не давал на такую операцию добро. Хотя изначально согласился, забирая все оружие себе. Мотивировал он это тем, что в данный момент на севере неспокойно. Что-то мутят западные пруссы, часть северных славян во главе с лютичами и саксы. Они вполне могли образовать военный союз, так что вполне возможно предстоит война, и разбрасываться в такой момент оружием не самый разумный шаг. «Что ж, со своей колокольни он прав. А мне потом что прикажете делать? Где рабочих брать? А вот саксов надо стопроцентно уничтожить», — подумал Рус. Пока они не свинтили на остров Англия, смешавшись с местными аборигенами, объединив их всех под своей властью и образовав там народ под названием англосаксов, Мир без них будет лучше. А в Англии пусть местные продолжают резаться между собой, в итоге образовав несколько независимых королевств, что в итоге станут нищими задворками Европы. В итоге гипиды согласились уйти под руку руса, заселив суровый, но безопасный край. Для чего ему, правда, пришлось взять вторую жену, дочь Ноймара зале, Чернявая девица с явной примесью гунской крови. Но тут нечем удивляться. Гипиды жили более столетия в окружении гуннов и не могли не породниться с ними. Сама Зале словно в пику первой жене Лайме с комплекцией XXL оказалась плоскогрудой худышкой. Осталось еще одну жену завести, при этом нормальной комплекции, И запеть песню Никулина из «Кавказской пленницы», — мысленно посмеялся Рус.